Глава двадцатая. Снова на острове джунглей. Маленькое общество прежде всего позаботилось о том, чтобы найти пресную воду для питья и разбить лагерь. Все понимали, что пребывание их на острове джунглей может затянуться на месяцы и даже годы. Тарзан знал расположение ближайшей речки и повел к ней немедленно всю партию. Здесь мужчины тотчас же принялись за постройку жилья и за изготовление кое-какой грубой мебели. Тарзан пошел в джунгли за пищей, оставив джен на попечение верного Мугамби и негритянки. На матросов Кинкода он положиться не мог. Леди Грейстек страдала нравственно больше других потерпевших крушения. Ей казалось, что поиски ее сына бесполезны, и его положение, рисовавшееся ей всегда в самых мрачных красках, не будет улучшено. Более того, ей думалось, что она никогда не узнает ничего о судьбе маленького Джека. Общество... Разделила между собой разные обязанности. Было установлено постоянное дежурство на высоком холме, откуда виднелось на далекое расстояние моря. Здесь была собрана огромная куча сухого валежника, чтобы в любой момент развести сигнальный костер. На высоком шесте, вбитом в землю, развивался сигнальный флаг. Его смастерили из красной рубахи помощника Кинкеда. Но на горизонте не показывались ни паруса, не дым, и напряженные глаза часовых безнадежно смотрели на пустое, безбрежное пространство океана. Тарзану пришла мысль построить судно, на котором они могли бы отплыть обратно на материк. Он показал матросам, как смастерить грубые инструменты, и все горячо принялись за работу. Однако, чем дальше, тем очевиднее становилось, что эта работа не под силу такой горсточки людей. Матросы стали раздражаться, и к прежним невзгодам присоединились еще раздоры и подозрительность, и более чем когда-либо Тарзан боялся теперь оставлять Джен с грубыми матросами. Но ему волей-неволей приходилось по временам покидать ее, уходя в джунгли на охоту. Никто не приносил так много дичи, как он. Иногда его заменял Мугамби, но копье и стрелы чернокожего не давали тех результатов, как аркан и нож человека-обезьяны. В конце концов матросы побросали свою работу и тоже стали уходить в джунгли для охоты. Все это время в лагере не показывались ни Шита, ни Акут, ни другие большие обезьяны. Но Тарзан иногда встречал их во время охоты в джунглях. В лагере злополучных пассажиров Кинкада дела с каждым днем шли все хуже и хуже. Их лагерь находился на восточном берегу острова Джунглей, а к северу от них в это время расположился другой лагерь. Здесь, в небольшой бухте, стояла на якоре парусная шхуна Каури. Несколько дней тому назад на ней произошел бунт матросов, окончившийся убийством офицеров и капитана. Тяжелые дни пришлось пережить Каури с тех пор, как на ее борт в числе матросской команды попали такие люди, как Швед Густ, Араб Мамула Маури и самый главный негодяй во всей этой компании – китаец Кай Шанг. Матросов было десять это были настоящие отбросы южных гаваней густ мамула и китаец кай шанг были за правилами и душою их кружка бунт был организован ими они подстрекали матросов перебить начальство захватить шхуну и разделить между собой улов жемчуга составлявший богатство каури кай шанг убил спящего капитана а мамула маури Напал на офицеров и часовых. Густ всегда находил предлоги отказаться от активного выступления, но зато, умело воспользовавшись обстоятельствами, произвел себя в начальнике над мятежниками. Он присвоил себе все вещи убитого капитана Каури и даже стал носить его мундир, чтобы показать, что он теперь начальник. Кайшангу это было совсем не по душе. Он вообще не признавал никакого начальства, а тем более не хотел подчиняться простому шведскому матросу. Таким образом, семена для распрей уже были посеяны в лагере мятежников». Кай Шанг понимал, что он должен действовать осмотрительно. Из всей этой банды только один густ имел достаточно знаний по навигации, чтобы вывести их из Атлантического океана и обогнуть мыс Доброй Надежды. Там они могли найти подходящий рынок для сбыта награбленного имущества и устроить дележку. За день до того, как они увидели остров джунглей и нашли в нем маленькую защищенную от ветра бухту, Вахтиной заметил на южном горизонте дым из трубы военного корабля. Никому из них не хотелось встречаться с военными моряками и подвергаться риску быть допрошенными, поэтому они решили укрыться здесь на несколько дней и переждать опасность. А теперь Густ уже совсем не желал выходить в море. Он был уверен, что замеченный ими корабль послан специально на их поиски. Кай-Шанг указывал на нелепость подобного предположения, ведь никто, кроме них самих, не мог знать, что произошло на борту Каури. Но Густ стоял на своем. Этот алчный по натуре человек лелеял мечту каким-нибудь образом увеличить свою долю добычи. У него созревал такой план. Только он один мог управлять Каури, и поэтому остальные не могли без него покинуть остров джунглей. И вот Густ собирался в один прекрасный день взять с собой только самое необходимое количество людей и бежать на шхуни от Кай-Шанга, Мамулы-Маури и остальных. Густ только и ждал теперь удобного случая. Он надеялся, что когда-нибудь Кайшанг, Мамула и трое или четверо из остальных уйдут все вместе из лагеря на охоту, и он воспользуется их отсутствием для внезапного отплытия. И Густ напрягал все силы своего ума, чтобы как-нибудь отвлечь их от места стоянки каури. С этой целью он устраивал одну охоту за другой, но подозрительный и хитрый китаец никогда не соглашался охотиться без Густа. Однажды Кай Шанг переговорил тайком с Мамулой Маури и сообщил ему свои подозрения относительно шведа. Мамула посоветовал сейчас же расправиться без лишних церемоний с изменником. Правда, у Кай Шанга не было никаких данных против шведа, и свои подозрения он основывал на догадках, да и убивать густо не имело смысла, так как все они зависели от него.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 Если бы только он нашел человека, умеющего управлять шхуной, он в ту же минуту бросил бы нас на произвол судьбы. Он потому-то и говорит так много об отъезде, что хочет как-нибудь отделаться от нас. Мамула, помолчав, сказал Ты говоришь о радио. При чем тут радио? Причем радио? Густ пощесал у себя в затылке. Он соображал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 Прямо перед собой он увидел двух белых людей, они сидели на дереве и были заняты серьезным разговором. Один из них был Шнайдер, помощник скинкода, а другой матрос с того же парохода по имени Шмидт Шнайдер говорил. «Мы это сможем легко сделать, Шмидт. Вовсе не так уж трудно построить хороший челн, а трое гребцов смогут в один день доставить челн на материк»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 «Ну, хорошо. А что вы мне дадите за мою помощь?» «Она должна нам отвалить хороший куш, если мы ее доставим обратно в цивилизованные места», — пояснил Шнейдер. «И я по-товарищески поделюсь с теми двумя матросами, которые мне помогут. Я возьму половину, а они могут разделить другую половину. Вы и тот второй, которого мы выберем». — Мне до черта надоел этот остров, и чем скорее мы выберемся, тем лучше, как вы думаете? — Идет, — ответил Шмидт. — Одному мне не добраться до материка, да и остальные также не смогут. Только вы знаете толк в этом деле, значит, можете рассчитывать на меня. Мамулан насторожил уши. Ему не раз приходилось плавать на английских судах. Он понял разговор между Шнейдером и Шмидтом. Он встал и направился к ним. Шнайдер и его собеседник испуганно вздрогнули, словно перед ними предстало привидение. Шнейдер схватился за револьвер, Мамула поднял правую руку ладонью вперед в знак своих мирных намерений. «Я друг», — сказал он. «Я слышал, что вы говорили, но не бойтесь, я вас не выдам. Я даже могу вам помочь, а вы за это поможете мне». Он обратился к Шнайдеру. Вы умеете управлять кораблем, но у вас нет корабля. А у нас есть корабль, да управлять никому. Если вы хотите поехать вместе с нами и не будете нас ни о чем расспрашивать, мы вас охотно примем к себе. А когда вы нас довезете до нужного нам места, которое мы вам укажем, и нас высадите там, мы отдадим вам и наше судно. Поезжайте тогда на нем, куда хотите». Он помолчал и прибавил, «Вы можете взять с собой и женщину, о которой вы говорили, и мы тоже не будем вас ни о чем спрашивать. Идет?» Шнайдер заинтересовался, но хотел иметь более подробные сведения. Мамула заявил, что в таком случае им следует поговорить с Кайшангом. Тогда Шнейдер и Шмидт последовали за Мамулой, к которому присоединились и поджидавшие его товарищи. Мамула довел их до своего лагеря, но, не заходя в лагерь, оставил их под присмотром товарищей, а сам отправился на поиски Кайшанга. Вскоре он вернулся с Кайшангом, которому уже успел вкратце сообщить о выпавшей на их долю удач. Китаец вступил в продолжительную беседу со Шнайдером и убедился, что Шнайдер такой же мошенник, как и он сам, и также страстно желал покинуть остров. Кайшанг не сомневался, что Шнайдер примет командование Каури. В то же время он был уверен, что впоследствии он всегда найдет способ принудить Шнайдера, подчиниться его желаниям. Возвращаясь после этого разговора в свой собственный лагерь, Шнейдер и Шмидт чувствовали большое облегчение. Наконец, у них был вполне осуществимый план выбраться с острова на настоящем судне. Не надо было больше мучиться над постройкой, не надо подвергать свою жизнь риску, отправившись в океан на самодельной лодке, у которой больше шансов пойти ко дну, чем достичь материка Им помогут также захватить женщину, или точнее, женщин. Услышав, что в другом лагере имеется еще и черная женщина, Мамула настоял на том, чтобы и ее захватили. Кайшанг и Мамула со своей стороны были тоже очень довольны, теперь они не нуждались больше в густи и могли от него избавиться. Вернувшись в лагерь, они немедленно пошли к нему в палатку. Нужно заметить, что, хотя для всей компании гораздо удобнее было бы оставаться на шхуне, но в силу некоторых обстоятельств по взаимному уговору было решено расположиться лагерем на берегу. Дело в том, что никто из матросов в Кауре не доверял друг другу, и никто не решился бы сойти на берег, оставляя других на шхуне, поэтому было решено всем перебраться на берег и не пускать более двух или трех человек за один раз на шхуну. Направляясь к палатке Густа, Мамула ощупал лезвие своего ножа. Швед почувствовал бы себя очень нехорошо, если бы ему довелось увидеть этот многообещающий жест, или если бы он мог прочесть мысли этого темнолицевого человека. Густ случайно, находился в палатке повара, стоящей в нескольких футах от его собственной палатки, и поэтому он слышал, как сюда идут Кай Шанг и Мамула, но не подозревал, что им от него надо. На свое счастье, он в этот момент выглянул из палатки и обратил внимание на странные, крадущиеся шаги обоих матросов. Такую походку отнюдь нельзя было объяснить дружескими намерениями. А когда они проскользнули в его палатку, густо заметил длинный нож, который мамула держал за спиной. Глаза шведа расширились, и волосы зашевелились на голове, его загорелое лицо побледнело от страха. Поспешно вышел он из палатки повара, намерения обоих его сотоварищей были слишком очевидны, То обстоятельство, что он один умел управлять шхуной, было до сих пор достаточной гарантией для его безопасности. Очевидно, случилось что-то такое, что дало им избавиться от него. Не теряя ни минуты, Густ опрометью пустился через береговую полосу в джунгли, он чувствовал непреодолимый страх к джунглям, из глубины которых доносились страшные таинственные звуки, но еще более он боялся. Кайшанга и Мамулы. Опасность, таившаяся в джунглях, была более-менее или вероятной, между тем, как опасность, грозившая от его товарищей, была очень реальной. Густ однажды видел, как Кайшанг задушил человека в темной аллее. Он одинаково боялся как веревки китайца, так и ножа Мамулы. Поэтому его выбор пал на джунгли.